Глава 25. Я старалась гнать от себя невеселые мысли и сосредоточиться на занятиях магией и этикетом. Леди Майер теперь нам давала более углубленный курс, что вообще-то должно было быть наказанием. Но мне лично было очень интересно. Тем более, что это не просто нужно знать. Это должно быть вбито в подкорку, если я хочу хоть что-то из себя представлять. Если я хочу тут жить. Стать женой высшего я смогу только в случае резонанса. Но если это и случится, как я буду представлять своего мужа, не зная особенностей и деталей местных традиций? Да даже если буду любовницей. Все равно, как я поняла, их выводят в свет. Не всех. Деревенское необразованное нечто вряд ли захотят представить друзьям и знакомым. В связи с этим я решилась на активные действия. Лорд Карайтон. «Можно вас оторвать на секундочку?» Я поймала преподавателя, когда он выходил из своего кабинета. Он так редко это делал ногами, что встретиться с ним оказалось непросто. А говорить после занятия я не хотела. Мало ли будет тушей. «Я вас внимательно слушаю, Анна». Хотела узнать, можно ли что-то сделать с освещением в моей комнате? Оно слишком тусклое. «Вы проводите основную часть времени в классах», — возразил мужчина, но я его перебила. «В своей комнате читать гораздо безопаснее, чем в библиотеке. На меня нападали уже дважды. Я слегка надавила голосом, совсем чуть-чуть. Поэтому мне бы хотелось брать книги к себе и изучать их в спокойной обстановке. Но для этого нужно хорошее освещение». «Вы так много учитесь». «Вам нужно отдыхать у себя в комнате, а не читать». «Пффф!» Я даже фыркнула, не удержалась. «И что бы это значило?» Слегка разозленно спросил преподаватель. «Это значит...» Я тоже начала немного злиться, но вовремя одернула себя. «Простите, лорд Карайтон, но все, что мы прошли за этот месяц, уместилось бы в неделю обучения в моем мире. Причем не очень напряженного обучения». Я привыкла изучать приличные объемы информации, а большинство здешних девушек нет. Понимаю, учебная программа рассчитана на средний местный уровень. Мне же откровенно скучно, поэтому я читаю портя зрения в сумерках. Другого выхода у меня просто нет. Закончив этот эмоциональный монолог, я выжидательно посмотрела на мужчину. Хорошо, я пришлю вам пару дополнительных артефактов. Страдальчески произнес он и тяжело вздохнул. впервые сталкиваюсь с тем, что девушка просит свет из-за книг, а не из-за того, что себя в зеркале плохо видит». «Большое спасибо!» Чуть не подпрыгнула я от радости, предпочтя пропустить ворчание мимушей. «Только могу я вас попросить не распространяться об этом, а то ко мне начнется настоящее паломничество». «Конечно!» Я закивала головой. «А почему вообще в комнатах такие тусклые артефакты?» «Чтобы у себя не сидели», — отрезал преподаватель. «Вы должны научиться общаться хотя бы между собой, причем без помощи кулаков. Вам тоже, кстати, нужно социализироваться, так что не увлекайтесь книгами». «Ну, кроме того, это проверка на сообразительность» и на то, сможет ли девушка ясно и четко обосновать свои желания. Мне так кажется, хотя я могу быть и не права. Ведь не отказал, сразу не сказал «нет», что это дорого или еще что-то в этом роде. Просто надо было попросить. Радости моей не было предела. Так что еще раз поблагодарив Карайтона, я побежала в библиотеку набирать себе литературу. Мне была помимо магии интересна история, юриспруденция, культурология и политология. И теперь я могу потратить время и во всем досконально разобраться. Ну как досконально? Хотя бы по верхам, чтобы понимать, что к чему. Набрав целую гору книг, я двинулась из библиотеки наверх в направлении жилого этажа. И чуть не выронила эту кипу, когда справа раздался голос. Похвальная тяга к знаниям, миледи Анна. Я медленно повернулась к лорду Нарею, который, как обычно, выскочил, как черт из табакерки, пытаясь одновременно не выругаться и успокоить чуть ли не выпрыгнувшее из груди сердце. В последнее время к таким вот подкрадываниям я отношусь довольно нервно. Опыт. «Добрый вечер», — поздоровалась я, пытаясь решить, как сделать Книксон с горой книг в руках. Ничего путного в голову как-то не приходило. А может, вообще не приседать? — Позвольте, я помогу. Лорд Нары сделал какой-то пас в воздухе, и мои книги исчезли. «А -а -а -а — жалобно протянула я. — О, не волнуйтесь, они уже на вашем столе. Магия! — хмыкнул мужчина. Только спустя несколько секунд глупого хлопания глазами я сообразила, что неплохо бы проявить вежливость. — Благодарю. Вы очень любезны. Я, наконец-то, присела в положенном книгсоне. «У вас интересная подборка литературы», — задумчиво протянул лорд. «И когда только рассмотреть успел?» Я не ответила, только пожала плечами. «История и культурология я еще понимаю, но юриспруденция и политология совсем не соответствуют местным представлениям об образовании». Мужчина усмехнулся как-то пренебрежительно. Это он сейчас что имел в виду? Занятие на острове, плохую образованность девушек или то, что тут вообще их учить не особо принято? Это плохо? Отнюдь. Наоборот, интересно. Итак, почему же именно эти дисциплины? Хм, мне хочется знать об этом мире немного больше, пожалуй, плечами я. Все четыре предмета дают базовое представление о том, Что и как тут устроено. «Вам не понравились серьги?» Мужчина так резко сменил тему, что я чуть не пошатнулась от неожиданности. «Они великолепны. И тут я не покривила душой, хоть и нельзя сказать, что я большой ценитель побрякушек. Видела в своей жизни их достаточно, и потому практически равнодушна. Но все же они действительно очень красивы». Только я не совсем поняла послание, заключенное в этом подарке. Я все-таки не местная. Да уж, элегантно, я спросила, нечего сказать. Украшение на острове — символ некоторого расположения, не более того. Разве вас не предупреждали, что женихи будут дарить девушкам, которые им симпатичны небольшие подарки? Не помню такого. Нет. Эту информацию я пропустить точно не могла. «Возможно, я тогда была в лазарете», — аккуратно предположила я. «Я ни в коем случае не хотела вас обидеть, просто не совсем разобралась, что это значит. Благодарю за подарок». Я склонилась в глубоком поклоне. «Так вы будете их носить?» «Когда это будет соответствовать случаю?» и «Еще раз наполовину кивнула, наполовину поклонилась я, намекая на то, что украшение вообще-то вечернее, и носить его на занятия, в моем понимании, неуместно. Да и вряд ли я буду это делать просто так, потому что мне эти серьги оторвут вместе с ушами. Вообще, перед другими невестами стоит делать вид, что мне ничего не дарят, даже если остальные будут демонстрировать все свои цацки». «С другой стороны...» «Я еще ни на одной ничего подобного не видела». «Вы весьма дипломатичны», — усмехнулся лорд Нарей. ни да, не нет, полагаю, я от вас не дождусь». «Ну да. А по брякушке он не дарит за то, что я прелесть, какая дурочка». «А кстати...» «Лорд Нарей, могу ли я уточнить?» Мужчина вздернул вопросительно бровь, с интересом посмотрел на меня. «Я хотела спросить, чем заслужила эту награду?» «Награду? Это не совсем награда все-таки. Как я уже сказал, это знак расположения. Не более, но и не менее. Женихи могут дарить подарки сразу нескольким понравившимся девушкам. В этом нет ничего особенного». Он пожал плечами. «То, что мужчины отмечают невест с адсками, мне совершенно не понравилось». Они бы еще тавро ставили, честное слово. С другой стороны, вспоминается старая присказка про монастырь и устав. «Благодарю за разъяснение. Опять неглубокий книгсон». «И вы больше ничего не хотите у меня спросить?» С улыбкой произнес он. Я же прикусила язык, чтобы не сморозить вертевшийся в голове вопрос. «А от кого эта награда? От него самого или его хозяина?» почему то мне показалось что я симпатична самому советнику хотя симпатична — это наверное все же слишком громко сказано проницательный какой хочу еще как хочу но не буду за такие вопросы можно и отхватить вы опять подтвердили мнение о себе как об очень сообразительной девушке сказал лорд и ставил в воздухе я постояла пару минут похлопала глазами и медленно пошла к себе. Собственно говоря, что это сейчас было-то? Какой-то лорд Нары внезапный и противоречивый, честное слово. Подарки дарит, сообразительный обзывает. Вроде бы положительно относится к моему прилежанию в учебе. Кажется, вот ведь человек. Ничего нельзя сказать однозначно. Если попробовать разложить по полочкам то, что он сказал... Получается, что, в принципе, я выдерживаю ту линию поведения, которую он одобряет. За это даже серьги он подарил. Нет, он может говорить, что это презент понравившейся девушки, но, во-первых, кому именно понравившейся? А во-вторых, вряд ли советник мыслит настолько прямолинейно. Мне он вообще-то кажется умным человеком. Умным и опасным. Ведь каждое мое слово и телодвижение, такое чувство известно ему наперед. Ну да, мне всего 18 а он старше, на вид лет 25 Не бог весть как много, но тем не менее вряд ли его просто так советником назначили. В общем, у меня у самой уже складывается парадоксальное впечатление, что он на меня смотрит как на ребенка, плавающего в детском бассейне, но представляющего, что переплывает океан. Забавно, но слегка нелепо. Хотя, может, я просто строга к себе и ничего такого он не думает? Ага. И действительно, до такой степени поражен моим острым умом, сообразительностью, манерами, умениями. Ну, бред же. Тем не менее, серьги подарил. Точнее, погладил по шерстке за правильное поведение. Кстати... Если его и уязвило, что я не надела цацки, то он этого никак не показал. Мне кажется, даже одобрил ответ. В тяжких раздумьях я добралась до своей комнаты ради разнообразия, даже без приключений. Открыла дверь и уставилась на стопку книг на столе. Хочу уметь так же. Жаль, что, чтобы овладеть перемещениями, неважно предметов или самой себя, нужно стать полноценным драконом. Не представляю себя чешуйчатые, хвостатые, кстати. Вот никак. И высоту я недолюбливаю, не боюсь, но и восторга не испытываю. Забраться на Останкинскую телебашню и побродить по стеклянному полу — это прикольно. А вот прыгать, как какие-нибудь джамперы это без меня, пожалуйста. Я не настолько сумасшедшая. Так об этом лучше не думать, а то опять нехорошо станет. Страшно ведь до судорог и спазмов в желудке. Ладно, размышления над странным поведением лорда Норрея можно отложить, тем более, что у меня тут такие хорошие, замечательные книжки и два обещанных светильника от Карайтона. Я с какой-то даже нежностью начала перебирать книги и брошюры, раскладывать по предметам, сортировать по очередности изучения. Культурологию сразу же решила оставить напоследок. Вот уж тут необходимости в срочном изучении нет вообще. Прихватило только из жадности. Очень хотелось начать с истории. Я ведь не просто так именно на этом факультете училась. Аж руки зачесались погрузиться в дивный, новый и неизвестный еще со школы мир. А уж потом догнаться политологией, чтобы все окончательно расставить по местам. По крайней мере попытаться. Тогда на этот базис легко ляжет юриспруденция. Но по здравому рассуждению все стопки, кроме последней, пришлось отложить в сторону. Да, они важны, но начать стоит с самого актуального на данный момент. Я уже успела ознакомиться с некоторыми моментами местного семейного права. Но сейчас меня интересовала деятельность Совета, его права и полномочия. Строго говоря, я нашла свод законов, который отдаленно напоминал нашу Конституцию. Разумеется, я не собиралась изучать все, это нереально. На земле юристы 4-5 лет учатся, и даже если тут нет такого количества законов и судебной практики, мне это за пару ночей все равно не осилить. Но общее представление получить можно. Тем более специальной литературы для профессиональных юристов тут и нет. Я переоделась в ночную рубашку, тут они такие доисторические длинные, под горло и на завязках. Укрылась теплым одеялом и, наконец-то, погрузилась в мир юриспруденции. Точнее, попыталась продраться через непонятные термины и запутанные во многом архаичные правила.